Глава семнадцатая. «Кто из нас тебе дорогу перешел?» — сказал я. «Или ты решил всех разом просто завалить и дело с концом?» «Ты мне нужен, Летов!» — проговорил седой холодно. «И этот, как его, который сливу укокошил?» «И Фим Иванцов!» — напомнил Косой. «Да, вот он!» Фима переменился в лице, черты его жестощились, взгляд стал тяжелее некуда. Он выглядел словно солдат, который должен сейчас подняться в штыковую. «Остальных отпустишь?» — спросил я. «На хрена?» — пожал седой плечами. «Раз уж вы все тут, то грех будет не прокатиться за город все вместе. Мы бы и сами не ушли», — шепнул мне Женя, стоявший немного позади. но «Не стоили бы вас с Вимой. «Я судорожно соображал, что мне сейчас делать. Откроем огонь, прямо тут погибнем все». Конечно, есть шанс, что я убью Косова или Седова, но какой с этого прок, если Женя с Фимой и Степанычем полягут? Нужно было не рыпаться и думать, как выходить из ситуации. — Зачем они тебе? — вышел я вперед, и братки встрепенулись, скинув стволы. — Тихо, тихо! — ни шагу ближе! — протянул Косой угрожающе. — Я подговорил Фиму поставить растяжку. Он всего лишь исполнитель, я заказчик. — солгал я. «Витя, не надо», — сказал Фима похолодевшим голосом. «Пусти их. Я сам с тобой поеду. Больше тут тебе никто не нужен». Проигнорировал я Фимины слова. «Врешь!» — неприятно улыбнулся Седой. «Я знаю, в чем было дело. Знаю, что Сливу подорвал именно Иванцов. У него с одним из наших были терки из-за сестры. Да только вместо Сереги он порешил Сливу. Но теперь до Серого добрался». «Так что не выгораживай своих, герой!» Я нахмурил брови, глядясь и дома прямо в глаза. «Ты так не смотри!» — хмыкнул он. «Глазами меня прожечь все равно не получится. Держите их на мушке!» — проговорил косой, спрятал вальтерб в карман плаща. Потом он достал из другого милицейские наручники и подошел ко мне. Все, в том числе и я, внимательно следили за тем, как косой приближается. Я почувствовал, что ладонь зачесалась взять пистолет. В голове промелькнула короткая мысль о том, как я выхватываю оружие, а потом падаю мертвый под градом пуль. Все остальные мои товарищи убитыми валятся на землю следом. Лучше уж помереть, чем вот так сдаться. «Не вздумай», — сказал Косой, догадываясь, наверное, что я задумал сделать. «Не вздумай, Витя». Он открыл душки наручников. На миг застыл передо мной. «Если что, — почти прошептал он, — мое предложение еще в силе». Согласишься, все уйдете живыми, даю слово. Я нахмурился, но промолчал. И чем ты там с ним болтаешь, слова? Спросил седой. Предлагаю не буянить прямо тут от сдаться, дольше поживут. И что они? Я заглянул в глаз косому. Второй искалеченный глаз вел себя на удивление спокойно в этот раз. Зрачок дрожал, но не сильно, и казалось, что глаз почти нормальный. В следующее мгновение я протянул ему руки. Косой посмотрел на мои оголившиеся из-под рукавов запястья, потом снова глянул в глаза, медленно кивнул. «Доверять Косому на все сто процентов я не мог, но если был хотя бы шанс спасти товарищей, я должен им воспользоваться. Я знал, что Косой даст мне убить Седого, даже создаст для этого все условия, но также я знал, что, возможно, он попытается прикончить и меня» вон как здорово получается пленно освобождается убивает авторитета а новоиспеченный лидер тут же мстит за своего погибшего предшественника и отправляет мне пулю в лоб а черт ладно так хоть есть шанс есть время подумать я свой защелкнул наручники на моих запястьях, а я во время этого смотрел на изумленные лица остальных Степаныч выглядел так, будто не верит своим глазам. Лицо Жени было напряженным, будто бы высеченным из камня. Только в глазах его читалось недоумение. Фима вообще выглядел изумленным, словно ребенок, узнавший только что, что Деда Мороза не существует на свете. А я просто взял и подмигнул им. Все недоуменно переглянулись. Начавший что-то понимать, Степаныч достал из-за пазухи пистолет, бросил перед собой. «Сдаюсь!» — сказал он, заложив руки за голову. Его примеру последовала и Женя, кинув на траву у своих ног беретту. Фима, у которого не было оружия в виде, как его друзей сковывают наручниками, впал в ступор и, словно бы поддаваясь стадному инстинкту, протянул руки подошедшему братку. — И он траву -то тоже берите, — кивнул на Сереже Седой. — Что? — удивился он. — А я что сделал, Иван Павлович? Я ж все как договаривались. — за Хайло. — Заткни, Хайло. Прикрикнул на него один из братков. — Руки давай. — За что? Что не так-то? — продолжал прочитать Сережа, пока бандит защелкивал наручники на его запястьях. — Ну что, поехали, косой, — сказал Седых, проигнорировав Сережу на вопросы. — Путь у нас не близкий, а времени мало. Бандитский кортеж представлял из себя пять машин. Каждого из нас рассадили в отдельную, причем в салон. Это было странно. Нас не били, не засовывали в багажнике, чтобы унизить, как это принято в бандитской среде. Я предположил, что дело тут было, наверное, в том, что большинство из тех братков, что составляли группу, подчинялись именно Косому. Это, по сути, были его люди, и то обстоятельство, что мы поехали по-человечески в салонах, давало хоть и небольшой, но все же повод довериться Косому. Наверняка он довезет нас до места, даст мне возможность прикончить Седова... Но отпустит ли потом всю нашу компанию, этого я не знал. В этом вопросе пока что не мог на него надеяться. Что касается убийства Седова, переживал ли я по этому поводу? Испытывал ли какие-то угрозения совести относительно того, что придется убить человека? Нет. Обстоятельства сложились так, что от меня вновь, как и в первый день моего попадания в прошлое, зависит жизнь моих друзей и судьба обороны. И если в прошлый раз достаточно было позвонить то сейчас придется нажать на курок. К этому я был готов. К слову, я оказался в машине с косым и седым. Авторитеты его подручной были на передних сиденьях. Вел машину косой, седой же, покуривая, Кэммел глядел в окно. Казалось мне, что он нервничал, потому что с момента отъезда тянул сигареты одну за одной. В кабине пропахло вонющим табаком, клубился дымок. Я оказался на заднем сиденье между двух братков. Сидевшим справа был худощавый, высокий, лысый мужик. Из разговоров бандитов я понял, что погоняла у него лимон. Слева был другой, крепкий, высокий, занимавший чуть не половину сиденья мужлан. Здоровенный скорее от природы, чем от тренировок мужик мог похвастаться крупным раздвоенным подбородком, горбатым носом и маленькими, подмассивными, надбровными дугами-глазками». Грубое его лицо имело напряженное и даже нервное выражение. Маленькие глазки глядели на меня злобно. Голос его какой-то нечеловеческий, низкий, звучал внушительно. Я заметил, что косой смотрит на здоровенного с опаской, словно тигр на медведя, готового вот-вот отобрать его добычу. Приехали мы на старый корпус заброшенной свинофермы, расположившейся километрах в двадцати от Армавира. Ограды тут уже не было. Сетку рабицу должно быть давно украли, и голые деревянные столбы окружали территорию фермы. Длинные пустые корпуса и, стоявшие друг за другом приземистыми зданиями, походили на трупы огромных окаменевших гусениц. Когда-то тут, в Сашках, сидели сотни свиней, за которыми ухаживал какой-то местный колхоз. С развалом страны у колхоза, видимо, начались серьезные проблемы, и ферма стала никому не нужна. Не нужна настолько, что бандиты решили избрать ее местом нашей казни. За фермой подъезд, с которой подходил с трассы Армавира-Отрадная, протянулись сельскохозяйственные поля. Часть из них оказалась привычно пустой, другая была все же подготовлена для засева культурами. — Кого первым? — спросил Косой, когда машины выстроились в ряд на заросшем бурьяном, полным битого кирпича, дворе фермы. «Клетова, конечно», — сказал Седой. «Потом Иванцова». «Ну а дальше уже пофигу, кто попадется. Сами будете?» «Да, Слава, сам», — покивал Седой. «Пусть эти суки от меня пулю получат». Косой кратко кивнул. Когда мы вышли из машины, авторитет спросил у здоровяка. Лява, дай свой ствол, а то я пушку не взял». Здоровяк, который оказался Лёвой, молча кивнул и достал из кармана куртки на ганку, старно длинным глушителем, протянул авторитету. топой сказал мне Косой, потом глянул на Седова. «Давайте я с вами схожу. Мало ли что он выкинет». «И правда», — согласился тот. «Лёва, ты тоже пошли с нами». Здоровяк снова молча кивнул и по едва уловимому блеску в глазах Косовы я понял, что присутствие этого бандоса в его планы явно не входило. Конечно же, он никак не возразил авторитету, молча приняв его приказ. «Сначала отведем на пустырь главного», — проговорил хрипловато седой. потом же вернемся за остальными». «Думаю, лучше взять их всех разом», — сказал Косой, видимо, пытаясь как-то исправить невыгодную ситуацию со здоровяком. «Иначе провозимся с ними больно долго, а время поджимает, сами знаете». Седой кивнул и скомандовал остальным браткам, кто вышел из машин, вывести Фиму, Жене и Степановича с Сережей. Нас повели вдоль корпуса свинофермы, подальше от машин. Потом завели за угол, в промежуток между приземистыми зданиями. Тут был пустырь. Нас погнали дальше к неширокой, но глубокой, заросшей травой канаве, по которой когда-то отводили местные сточные воды. Да вы их туда», — сказал Седой. поэтому присыпем чем-нибудь». Корвой я шел первым, за мной косой, потом здоровяк Лева, Седой и все остальные. Внезапно я услышал, как косой крикнул у меня за спиной. «А ну, стой, сука! Обернулся я не успел, потому что могучий удар по стопе сбил меня с ног, я тут же грохнулся на мягкий травянистый ковер и почувствовал, как Седой схватил меня за одежду на вис, оказавшись почти вплотной. Я поднял голову, посмотрел на бандита. «Тихо, мало времени», — сказал он украдкой, засовывая мне в карман свой вальтер. «Твои наручники, цепь подпилена, легкое усилие лопнет Он поднялся и крикнул браткам, кто уже хотел подбежать на помощь. «Тихо, все нормально уже, я сам». Потом опустил взгляд на меня. «Вставай, Летов! Думал, я дам тебе свинтить?» «Чего там?» — окликнул Косову седой. «Летов попытался деру дать, прыгнуть в канаву», — сказал Косой. «Вот, сучок!» — посетовал Седой. «Вставай, говорю!» Косой больно ударил меня ногой по голени. «Кому сказано?» Потом опустился и дернул за плечо, заставляя встать, при этом шепнул. «Удачи!» «Ну, давай быстрее со всем этим закончим!» Немного капризно проговорил Седой. Нас вели не меньше четырех бойцов, не считая Косовы с Седым. Как минимум, один из них, здоровяк, был явно человеком Седого. Кто еще был за него, я не знал. Всех поставили на колени урва. Я глянул на Женю, что оказался справа. Тот кривился от боли в ноге, смотрел перед собой. Ефим казался спокойным, тихим и сосредоточенным. Вся незрелость будто бы выветривалась из него, когда опасность оказывалась близко. Степаныча поставили слева. Он глянул на меня с надеждой во взгляде. Серый просто трясся, стой на коленях. Он скулил, упускал слезы и слюни. «Так что, с этого начнем?» — спросил Косой своим низковатым голосом. — Сле этого, — подтвердил Седой. — Правда, сначала надо нам с тобой кое-что прояснить. Я услышал звук передергиваемого затвора. Правда, раздался он не у меня над ухом, как можно было ожидать, а где-то гораздо выше. Вокруг повисла жутковатая тишина. Я буквально с собственной спиной почувствовал напряжение, от которого загусел воздух вокруг. С трудом я обернулся, поднял глаза. Седой стоял, протянув руку с наганом, он целился в косово. «Ты думал, что самый умный, да, Слава?» — спросил он у косова, застывшего без движения, словно каменная глыба. «А я знаю, что ты задумал, сволочь!»